Воскресенье, 6 июля, 23 часа 19 минут. Телефон потерял сеть и тут же начал разряжаться. 22 процента, 14, и, наконец, 8. Шнурок лежал в рюкзаке, но чтобы воткнуться в зарядку на приборной панели, пришлось бы наклониться вперёд и попросить выслушать ещё один терпелен, недовольный вздох. Вздохов этих асей так за два дня наслушалось достаточно. Терпила и вторую папину жену назвала мама. Прозвище возникло не сразу. Поначалу они звали её просто это без имени. А в терпилу она превратилась сравнительно недавно. И, конечно, не для Асиных ушей. «Митя и это его терпила», — говорила мама в телефонную трубку или подругам за вином, понижая голос. И все немного смеялись, понимающие по-взрослому. И Ася тоже. «Когда будем, не знаю». Написала она маме. Пробка адская и жарко-ужасно. Сети не было, сообщения зависли. «Я больше с ними не поеду», дописала она уже просто так, в пространство, и швырнула бесполезный телефон на сиденье. Ещё раз мстительно пихнула коленом спинку терпилиного кресла и стала смотреть в окно. Делать всё равно было нечего. Пробка не двигалась. Машины стояли тесно, как вагоны бесконечного поезда. Справа от «Тойоты» замер чёрный матовый «Порше Каен», похожий на огромный кусок дизайнерского мыла, с двумя женщинами внутри. Обе тоже были шикарные, как их машина, в узких чёрных платьях. «У них-то, наверное, прохладно внутри, в салоне», — подумала Ася. «Духами пахнет и кожей. Может, даже холодильник есть какой-нибудь с «Просека». «Интересно, кто они? Подруги? Сёстры? И откуда едут? Быть не может, чтоб с дачи». У той, что сидела за рулём, были какие-то невероятные крупные кольца, а у её соседки — прямая светлая чёлка и татуировка на плече. То ли бабочка, то ли птица. Ася чуть передвинулась и прижала нос к стеклу, чтобы рассмотреть рисунок — Но тут Светлая с чёлкой закричала вдруг что-то неслышное, замахала руками и, кажется, заплакала. Вторая с кольцами даже не шевельнулась. Так и сидела, сжимая руль и глядя перед собой, равнодушная и спокойная, совсем как терпила. Теперь видно было, что она здорово старше первой, точно не сёстры и, скорее всего, не подруги. Младшая из женщин вдруг повернулась, Перехватила Асин взгляд и сердито вскинула средний палец. Лицо у неё в самом деле было зарёванное и очень молодое, ноготь некрасиво обкусан до мяса. Ася отпрянула от окна и поспешно опять пересела налево. Там оказалась пыльная патрульная машина с глубокой вмятиной вдоль борта. Через мутное водительское стекло она увидела толстяка в голубой рубашке с блестящим от пота лицом, а рядом второго Тоже в форме, но помоложе. И дальше присматриваться не стало. Не хватало ещё разглядывать полицейских. Всё остальное вокруг было такое же скучное. Чумазая газель, напитки-черноголовки, полированный «Лексус» со спящим бородатым стариком, несвежее жёлтое такси, уаз «Патриот» с наклейкой «Спасибо, деду за победу», косо приклеенный поперёк задней двери. И Ася собралась уже вернуться к интересным женщинам из Порше Кайен, как сзади вдруг обнаружился кабриолет. Ярко-красный, с раскосыми фарами и белоснежными диванами. Парочка в кабриолете тоже была как с картинки. Плечистый красавец в льняной рубашке и длинноволосая загорелая нимфа. Вид у нимфы был скучающий. Она сняла туфли и закинула ноги на приборную панель кабриолета. Не похоже было, что поза удобная, зато ноги, правда, были красивые, длинные и голые. Из патрульной машины, по-детски раскрыв рот, на них пялился молодой полицейский, и Ася поймала себя на том, что тоже пялится, и рассердилась окончательно. Снова откинулась на сиденье, ещё раз проверила полумёртвый телефон и приготовилась умереть от скуки. В этот самый момент «Газель» с надписью «Напитки черноголовки» тронулась с места, медленно покатилась вперёд и уткнулась носом в задний бампер жёлтого «Рено Логан» с шашечками вдоль борта. Из «Рено» выскочил таксист, темнолицый и маленький, как ниндзя, и с криком бросился к газели, рванул на себя переднюю дверь и полез в кабину. Заскучавшая пробка оживилась, предвкушая скандал. Нимфа из кабриолета подобрала ноги и привстала, чтобы лучше видеть. Ася поборолась с собой секунду, а потом опустила окно. Газелист оказался такой же смуглый и низкорослый, но совсем молоденький. Он покорно дал себя вытащить и стоял теперь, сонно хлопая глазами. Вид у него был растерянный, как у человека, который проснулся только что и понятия не имеет, что сделал не так. Таксист схватил его за плечо и поволок к своей поврежденной машине. Увидев расколотый бампер, юный газелист охнул, очнулся и дальше поступил неожиданно. Вырвался и побежал, оставив на асфальте один из своих резиновых шлепанцев. Остолбенев на мгновение, свирепый маленький таксист нагнулся, зачем-то подобрал шлёпанец и кинулся следом, продолжая ругаться на своём сердитом языке. Они скрылись за газелью, а через мгновение появились снова с другой стороны. — Давай, джихад! — весело прокричал мордатый водитель УАЗа-патриот. — Лови его! Уйдёт! — Газелист был моложе лет на тридцать, но хромал на одну ногу, а таксиста гнала ярость. И в конце второго круга он настиг таки свою жертву, прижал к борту Рено и замахнулся трофейным шлёпанцем. «Не смейте его трогать!» — раздался вдруг женский голос, возмущённый и звонкий. «Немедленно уберите руки! Вы слышите меня?» По проходу между машинами поспешно пробиралась невысокая полноватая женщина. Лицо у нее было круглое, на щеках красные пятна. Перед собой она держала телефон, которым целилась в таксиста и щелкала камерой, как будто стреляла на бегу. — Ваш номер я тоже сфотографировала, — заявила она, задыхаясь. «И если вы сейчас же, сию минуту не отпустите мальчика, я вас без работы оставлю, даже не сомневайтесь в этом». С этими словами она сунула телефон маленькому таксисту под нос и еще раз нажала на спуск. Сверкнула вспышка, таксист зажмурился. Слышно было, как он хрипло со свистом дышит. «Сейчас он ей же и врежет этим тапком», — подумала Ася. Но женщине с телефоном это, очевидно, даже в голову не пришло, потому что она повернулась спиной и с отвращением огляделась по сторонам. «Столько мужчин!» — сказала она. «И ни один не вступился. Сидите тут, как в цирке. Убивать при вас будут человека, а никто даже из машины не выйдет». «Да сами пускай разбираются, чурбаны!» — сказал у вас патриот. «И так их развелось». Вчера еще на Ишаках ездили. Ни правил не ни знают, ничего. Женщина с телефоном смерила его взглядом, но ответом не удостоила и устремилась к патрульной машине. Оба полицейских, старый и молодой, с одинаковой тоской следили за ней через запотевшее стекло. — А вы-то что? — спросила она громко и постучала в искореженную дверь. — Это же ваша работа! Или вы только взятки годитесь собирать? Маленький таксист оттолкнул своего пленника, швырнул на асфальт бесполезный кусок резины и пошел к УАЗу. «Сам ты и шаг», — сказал он по-русски, чисто и без акцента. «Я права получил, когда ты еще не родился, говно». «Мы не ДПС», — сказал старший полицейский женщине с телефоном. «Мы авариями не занимаемся». «Да ничем вы не занимаетесь!» — сразу ответила она. «При тут аварии вообще? Он же чуть не убил мальчика!» Все, включая таксиста, обернулись к газели. Юный таджик подобрал уже свой шлепанец и шустро карабкался теперь назад в кабину. Круглолицая женщина простёрла руки и крикнула. «Все в порядке! Не бойся! Не бойся, он ничего тебе не сделает!» Но, похоже, молоденький газелист ее словам не поверил, а то и просто не понял, потому что захлопнул дверцу, спрятался за рулем и замер. Женщина с телефоном вздохнула и покачала головой как человек, который сделал все, что мог. Полиция прошипела она в сторону патрульной машины и пошла прочь.лов в наручниках, с окровавленным разбитым лицом, лежащего на заднем сидении. Она так и не заметила. Таксист присел на корточки возле лопнувшего бампера, дернул, выломал кусок пластика и понес к себе в машину, прижимая к груди, как младенца. Старший полицейский откинулся в кресле, наблюдая за тем, как круглолицая истеричка усаживается в свой кругленький голубенький «Пежо», вытер пот со лба и нашарил полупустую бутылку газировки. Отвернул крышку и сделал три больших глотка, потом протянул младшему. Тот принял ее, но пить не стал, с сомнением разглядывая мутное горлышко. «Старлей», — позвал арестант с заднего сиденья «если ты не будешь, я бы глотнул, я не брезгливый». Толстый капитан обернулся и быстро, равнодушно ударил его кулаком по губам. Старлей скривился и отставил бутылку.